Это здесь, видишь? Что здесь? Заветная поляна. Я уж который раз бегаю сюда на рассвете а омыться в России. Как это ты делаешь? Меня одна старуха научила. Ну, разденешься совсем как есть и бежишь через поляну, стринглав, потом назад, потом налево, направо, куда глаза глядят. Поначалу замрешь вся. Сердце захолонет, горло подступает, роса холодная, многое ее так и льет в тебя. А потом разогреешься, тело горит пламенем, вся усталость отходит, оденешься и идешь домой. Она на душе покойна, и вся ты насквозь чистая, как в небе побывала. Это место непростое, древнее. Старики говорят, тут тысячу лет назад идолы стояли, С тех пор такая поляна круглая А траву здесь не косят Говорят, скотина с нее болеет Сила большая, бурьяняет а, а ты не боишься, что заболеешь? Ведь так простудиться можно Не заболею я, только крепче стану Так ты зачем же не купаться просто в реке? Здесь вся нечисть отходит Как вновь родишься А мне нужно быть чистой, чистой. Она умолкла, вплотную подойдя к Гирину и глядя ему в лицо широко открытыми глазами. Он не запомнил, сколько времени они смотрели друг на друга. Анна так долго разглядывала Гирина, что он почувствовал неловкость. Не умея и не желая притворяться, но боясь обидеть ее, он попытался шуткой прикрыть свои чувства, вернее, отсутствие их. Сядем. Скажи, я для тебя старая или порчена? Что ты, Анна, я... Ты нравишься мне, но... Ладно, нечего говорить. Ты парень вовсе молодой, а я... Я, я гулящая. Анна... Гирин промолчал, кляня себя за неумение объяснить ей, что дело вовсе не в этом. Просто он любит другую. Анна лежала, закинув руки за голову, и о чем-то напряженно думала, следя за облаками в ярко-голубом небе. Отчаявшись наладить разговор, Гирин стал уговаривать Анну петь. Девушка села, по-прежнему обратив взор в небо, и, следя за покачивавшимися верхушками высоких сосен, запела старинную и печальную песню.